Пустая набережная была окутана прозрачным нежным туманом. Но титулярный советник не смотрел ни на нарядные фасады, ни на влажно-посверкивающую мостовую. Его взгляд был прикован к нерукотворному чуду, именуемому «Восход над морем». Молодой человек шел и думал, что если бы каждый человек начинал свой день, наблюдая, как Божий мир наполняется жизнью, светом и красотой, то в мире исчезли бы мерзость и злодейство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 Фандорин со вздохом отвернулся от картины, сотворенной Богом, к пейзажу, созданному людьми. В этот чистый, умытый росой час сей последний тоже был очень недурен, хотя куда менее совершенен. Под фонарем, подложив под щеку кулак, дрых обессиливший матрос, на углу противно шаркал метлой не в меру усердный дворник. Вдруг он уронил свое орудие, оглянулся, и в ту же секунду Фандорин услышал стремительно нарастающий грохот женские крики.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 как это делается. — Ты, барин, главное дело за ее не лапь, — поделился наукой Донец. — Они, когда с этого не любят. Ты ей на шею прыгай, голову к земле гни, дари на нее а ласкова, донюшка, голубушка, невестушка моя. Она в разум и войдет. А ежели жеребец, то его надо...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 Первым делом выяснил вопрос, занимавший его все недолгое, но показавшееся ему бесконечным время, пока он исполнял роль оглобли. — Ага, все-таки да и донюшка! — пробормотал Эраст Петрович, и лишь после этого взглянул на спасенную даму. Это была содержанка достопочтенного Алджернона Булкокса. Она же излучательница волшебного сияния, госпожа Оюми. Ее прическа рассыпалась. С албас свешивалась длинная прядь, платье было разорвано, так что виднелось белое плечо с алой царапиной. Ну и в этом виде владелица незабываемой серебряной туфельки была до того прекрасна, что титулярный советник замер и потеряно захлопал своими длинными ресницами. Никакое это не сияние пронеслось у него в голове. Это ослепительная красота. Потому так и называется, что от нее будто слепнешь.